Итак, когда в 1730 году к власти пришла Анна Ивановна, династическая перспектива для Романовых не стала яснее. В старшей ветви рода, от царя Ивана V, оставались только женщины, Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, ее дочь Елизавета Екатерина Христина, а также незамужняя, официально младшая сестра царевны Просковья иван Причем сестры Анны Ивановны Прасковья и Екатерина умерли вскоре после ее вступления на престол. Первая скончалась в 1731, а вторая в 1733 году. Не лучше было положение в младшей ветви Романовых от Петра I. К 1730 году в живых оставалось лишь двое – дочь Петра Великого Екатерины I, цесаревна Елизавета Петровна, и ее племянник, сын ее, умерший в 1728 году, старшей сестры Анны Петровны, Карл петр Ульрих, который родился от брака Анны Петровны с галштинским герцогом Карлом Фридрихом. Это и был единственный мужской наследник всего рода Романовых. Однако императрица Анна Ивановна не хотела передавать ему трон. Она решила испытать судьбу. И в 1731 году приняла закон о престолонаследии, согласно которому трон отходил к сыну ее племянницы Елизаветы Екатерины Христины, которого та только должна была когда-нибудь родить в браке с каким-либо принцем благородной крови. Это было очень странное, просто уникальное, высочайшее распоряжение. Оно вызвало удивление даже у видавших виды русских людей. в обществе недоумевали тоже может поручиться, что в этом будущем браке будут дети, и что непременно родится мальчик, которому предназначен русский престол. Во исполнение этого дивного закона принцессу Мекленбургскую окрестили в православную веру в 1733 году, и она стала Анной Леопольдовной, причем непонятно, почему вместо первого имени отца Карл было выбрано второе, Леопольд. Позже нашли жениха, принца Брауншвейк-Люннебургского Антона Ульриха. После долгих проволочек и сомнений жених не подходил. В 1739 году все же сыграли свадьбу. И в августе 1740 года у Анны Леопольдовны родился, как по заказу императрицы, мальчик. В честь деда, царя Ивана V, его назвали Иваном. Это и был печально знаменитый в анналах XVIII века император Иван Антонович «Железная маска русской истории». Не прошло и двух месяцев после рождения ребенка, который приходился Анне Ивановне внучатым племянникам, как сама императрица заболела и 17 октября 1740 года умерла. Перед кончиной она подписала завещание, согласно которому престол наследовал младенец Иван Антонович, а регентом при нем до совершеннолетия императора становился фаворит императрицы Анны герцог Курлянский Семигальский Эрнст йоган Бирон, который и вынудил умирающую Анну ивановну подписать такое завещание. Однако регентствовал он недолго. До 9 ноября 1740 года, когда его сверг фельдмаршал Бурхард Христофор Миних, получивший поддержку у обиженных на властного Бирона родителей императора принцессы Анны Леопольдны и принца Антона Ульриха. В результате этого переворота Бирон отправился в сибирскую ссылку, а принцесса была объявлена при малолетнем сыне императоре правительницей империи. Ее муж стал третьим в истории после боярина Шейна и Меньшикова генералиссимусом русской армии. Таким образом, в интересующие нас времен, то есть в конце ноября 1741 года, на престоле восседал, точнее возлежал, годовалый младенец Иван VI. Почему VI? При таком счете учитывались все Иваны, в том числе великие московские князья. Иван I Калита, Иван II и покоритель Новгорода и освободитель России от власти Золотой Орды Иван III,